Глава пятьдесят восьмая. Обида хатабыча К утру Ладога вошла в полосу густых туманов. Она медленно продвигалась вперед, каждые пять минут оглашая пустынные просторы мощным ревом своей сирены. Так полагалось по законам кораблевождения. Туманную погоду корабли должны подавать звуковые сигналы. Все равно, находятся ли они на самых бойких морских путях или в пустыннейших местах северного ледовитого океана, чтобы не было столкновений. Сирена Ладоги нагоняла на пассажиров тоску и уныние. На палубе было неинтересно, сыро, а в каютах скучно. Поэтому все кресла и диваны в кают компании были заняты экскурсантами. Одни играли в шахматы, другие в шашки, третьи читали. Потом и это все надоело. Решили попеть. Пропели хором и в одиночку уйму песен. Сплясали под гитару, под баян. Один узбек, знатный хлопковод, сплясал под Женин аккомпанемент. Надо было бы под бубен, но бубна не было. И Женя довольно лихо выстукивал пальцами ритм на эмалированном подносе. Всем понравилось Кроме узбека, но и тот из вежливости похвалил. Потом молодой заготовщик с московской фабрики «Парижская коммуна» стал показывать карточные фокусы. На этот раз очень понравилось всем, кроме Хаттабыча. Он отозвал Вольку в коридор. «Разреши мне, Олька, развлечь этих добрых людей несколькими простенькими чудесами». Волька вспомнил, к чему эти простенькие чудеса чуть не привели в цирке и замахал руками. «Нет, нет, и не думай!» Но в конце концов он все же согласился. Уж очень жалостливо смотрел ему в глаза Хаттабыч. «Хорошо, но только карточные чудеса, но ну и еще шариками от пинг-понга, что ли!» «Я никогда не забуду твоего мудрого великодушия!» Воскликнул благодарный Хаттабыч, и они вернулись в кают-компанию. Как раз в это время молодой заготовщик показывал действительно превосходный карточный фокус. Он предлагал выбрать, не показывая ему карту, всунуть ее обратно в колоду и перетасовать. Затем он сам тасовал, и первой сверху обязательно оказывалась та самая выбранная карта. Когда он получил сполна причитающиеся им аплодисменты и вернулся на место, Хаттабыч попросил у собравшихся «Разрешите ему позабавить их несколькими немудрящими чудесами». Он так сказал «немудрящими», этот хвастливый старик. Конечно, ему разрешили и наперед авансом наградили рукоплесканиями. Учтиво, раскланившись, Как самый заправский артист эстрады, Хаттабыч взял оба имевшихся в наличии целлулоидных шарика для игры в пинг-понг, подбросил их вверх, и шариков стало четыре. Еще раз подбросил, их стало восемь, потом тридцать два. А когда он стал жонглировать сразу всеми тридцатью двумя шариками, они вдруг исчезли, И оказались в тридцати двух карманах тридцати двух зрителей, а потом один за другим из этих карманов выскочили. И, собравшись в хоровод, стали вертеться, что твои спутники вокруг кланяющегося Хаттабыча пока не слились в одно сплошное белое кольцо. Это большое кольцо, Хаттабыч, с глубоким поклоном положил на колени Варваре степанни кольцо стало быстро сплющиваться». покуда не превратилась в штуку великолепного тончайшего шелка. Потом Хаттабыч взял эту штуку шелка и скромсал Волькиным перочинным ножиком на множество лоскутов. Лоскуты взвелись в воздух, как птицы, и обернулись вокруг голов восхищенных зрителей тюрбанами изумительной красоты. Выслушав со счастливым лицом аплодисменты, Хаттабыч щелкнул пальцами, тюрбаны превратились в голубей, вылетели сквозь открытый иллюминатор и пропали. Теперь все были уверены, что этот старик в смешных восточных туфлях не иначе, как один из крупнейших иллюзионистов современности. Хаттабыч буквально плескался в аплодисментах. Наши юные друзья уже достаточно хорошо изучили характер Хаттабыча, чтобы знать, как опасно ему столь волнующее единодушное одобрение. Вот сейчас он как распалится, да к наколит дров, тревожно прошептал Женя на ухо Вольке. Ох, чует мое сердце. — Все будет в порядке, — успокоил его Волька. — У нас с ним на этот счет строгий уговор. — Одно мгновение... «О, друзья мои!» — обратился Хаттабыч к аплодировавшим зрителям. «Да позволено будет на этот раз мне!» Он выдернул из бороды один единственный волос, и вдруг снаружи через открытые иллюминаторы донесся резкий свисток, громкое топание бегущих матросов. Женя сострил. «Сейчас штраф. Кто-то на ходу вскочил на ледокол, но рассмеяться никто не успел». потому что Ладога вдруг сильно содрогнулась, что-то зловеще заскрежетало под ее дном, и она второй раз за эти сутки остановилась. «Ну, что я говорил?» — прошепел Женя на ухо Вольки и с отвращением посмотрел на Хаттабыча. Не удержался-таки. Разбушевался, расфорсился Тьфу! Никогда в жизни я не встречал более самовлюбленного, хвостливого и неиздержанного джина опять твои штучки хатабыч В кают компании поднял с такой голдеж что волька не счел нужным понижать голос ты же мне только что сегодня клялся что ты что ты о змей среди мальчиков Не оскорбляй меня подобными подозрениями, ибо я никогда не нарушал не только клятв своих, но и мельком брошенных обещаний. Клянусь тебе, я знаю о причинах столь неожиданной остановки корабля не больше твоего. Змей! — вконец рассверепел Волька. Ах, значит, выходит, что я ищу ко всему прочему и змей. Спасибо, Хаттабыч, пламенной тебе мерси. Не змей ты, а змей, ибо змей, да будет тебе это известно, это живое воплощение мудрости. На этот раз старик и в самом деле был ни при чем. Заблудившись в тумане, Ладога наскочила на банку. Выспавшие на палубу пассажиры с трудом могли различить в тумане бортовые поручни. Свесившись над кормой, можно было все-таки заметить, как от бешеной работы винта пенится темно-зеленая неприветливая вода. Прошло полчаса, все попытки снять Ладогу с банки, пустив ее обратным ходом, кончились ничем. Тогда капитан судна Степан Тимофеевич приказал сухонькому боцману Панкратичу свистать всех наверх. — Товарищи, — сказал Степан Тимофеевич, — когда все обитатели Ладоги кроме занятых на вахте, собрались на спардеке. Объявляется Аврал. Для того, чтобы сняться с банки без посторонней помощи, у нас остается только одно средство. Перебункировать уголь с носовой части судна на корму. Тогда корма перетянет, и все будет в порядке. Если потрудиться на совесть, тут работа часов на 10-12, не более... Боцман разобьет вас сейчас на бригады. Быстренько переоденьтесь в одежду, которая похуже, чтоб не жалко было запачкать, и за работу. Вам, ребята, и вам, Гассан Хатабыч, можно не беспокоиться. Эта работа не по вашим силам. Ребятам еще рано, Гассану Хатабычу уже поздновато возиться с тяжестями. — Мне не по силам возиться с тяжестями? — свирепо отозвался Хатабыч. — Да знаешь ли ты... что никто из присутствующих здесь не может сравняться со мной в поднимании тяжести, о, выскочтимый Степан Тимофеевич! Услышав эти слова, все невольно заулыбались. Ну и стричок здоров хвастать. Ишь ты, чемпион какой нашелся! Ничего смешного, человеку обидно, старость не радость. — Сейчас вы удостоверитесь! — вскричал Хаттабыч. Он схватил обоих своих юных друзей и стал, ко всеобщему удивлению, жонглировать ими, словно это были нехорошо упитанные тринадцатилетние мальчики, а пластмассовые шарики комнатного бильярда. Раздались такие оглушительные аплодисменты, будто дело происходило не на палубе судно терпящего бедствия далеко от земли, а где-нибудь на конкурсе силачей. — В отношении старика беру свои слова обратно, — торжественно заявил Степан Тимофеевич, когда рок наконец утихли. — А теперь за работу, товарищи, время не терпит. — Хаттабыч, — сказал Волька, отведя старика в сторонку, — это не дело перетаскивать двенадцать часов подряд уголь из одной ямы в другую. Надо тебе постараться самому стащить проход с банки. Это выше моих сил, — печально ответил старик. Я уж думал об этом. Можно, конечно, стащить его с камней, но тогда продерется днище корабля. а Обчинить я его не сумею, ибо никогда не видел, как оно выглядит. И все мы утонем, как слепые котята в бочке с водой. Подумай лучше, Хаттабыч, может быть, тебе все-таки что-нибудь придет в голову. Постараюсь... о компас моей души ответил старик и немного помолчав спросил а что если уничтожить самую мель хатабыч дорогой какой ты умница воскликнул волька и бросился пожимать старику руку действуй слушаю и повинуюсь сказал хатабыч уже первая авральная бригада спустилась в угольный трюм и стала с грохотом загружать антрацитом большие железные ящики, когда Ладога вдруг вздрогнула и быстро завертелась в глубоком водовороте, образовавшемся на месте провалившейся банки. Еще минута, пароход разнесло бы в щепки, если бы Волька не догадался приказать Хаттабычу прекратить водоворот. Море успокоилось, и Ладок, повертевшись еще немножечко в силу инерции, благополучно продолжала свой путь. И снова. Никто, кроме Хаттабыча, Вольки и Жени, не мог понять, что, собственно, произошло. Опять потянулись увлекательные и один на другой непохожие дни путешествия по малоизведанным морям и проливам, мимо суровых островов. на которое не ступала или почти никогда не ступала человеческая нога. Экскурсанты высаживались и на острова, где их торжественно встречали ружейными салютами зимовщики, и на совершенно необитаемые одинокие скалы. Вместе со всеми остальными экскурсантами наши друзья лазили на ледники, скакали с альдин на льдин, через мрачные черные полыньи охотились на белых медведей. Одного из них бесстрашный Хаттабыч собственноручно привел за холку на ладогу. Медведь под влиянием Хаттабыча быстро сделался ручным и ласковым, как теленок. И впоследствии доставил немало веселых минут экскурсантам и команде парохода. Этого медведя сейчас показывают в цирках. И многие из наших читателей его, вероятно, видели. Его зовут Кузя.